«Дальше, вверх и дальше, вглубь!» — воскликнул Алмаз, и они тут же понеслись дальше. Они покинули пределы Нарнии и оказались в западных дебрях, где ни Тириан, ни Питер, ни даже Орел раньше не бывали. Здесь бывали лорд Дигори и леди Полли. «Ты помнишь?» — говорили они. «Помнишь!» — и голос их был ровен. Они не задыхались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 Удивительно громкий и приятный раздался в саду за стеной. Ворота распахнулись. Тирион затаил дыхание и ждал, кто же выйдет. И вот вышел тот, кого он меньше всего предполагал увидеть. Маленький, гладкий, остроглазый говорящий мышь. На голове у него был обруч с салым пером. Левая лапка лежала на рукояти длинной шпаги, Он поклонился, как грациозно он поклонился, и произнес тоненьким голоском «Во имя льва радуйтесь! Дальше вверх и дальше вглубь!» Тирион увидел, как король Питер и король Эдмунд и королева Люси бросились вперед и встали на колени, приветствуя мыши и восклицая «Рипичип!» У Тириана перехватило дыхание. Он понял, что перед ним один из величайших героев Нарнии,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 Это был его собственный отец, славный король Эрлиан, но не такой, каким видел его Тирион в последний раз дома, бледным и израненным после боя с великаном. И даже не тот седовласый воитель, каким Тирион помнил его в последние годы. Это был молодой и веселый король, которого он знал в раннем детстве, когда маленьким мальчиком играл с ним летним вечером перед сном в дворцовом саду в кэр -Паравале.